Духовный отец Пришел великий пост. Надо мужику идти на исповедь к папу. Завернул он в кулек березовое полено, обвязал его веревкой и пошел к папу. Ну, говори, Свет, в чем согрешил? — А это у тебя что такое? — Это батюшка белая рыбица, тебе на поклон принес. — Ну, это дело хорошее. Чай замерзла? — Замерзла, все на погребе лежало. — Ну, когда-нибудь растает. Я пришел батюшка покаяться, раз стоял за обеднюю, да бзгнул. Что это за грех? Я и сам один раз в алтаре перднул. Это ничего, Свет, ступай с Богом. Тут начал поп развязывать кулек, смотрит, а там березовое полено. Ах ты бздун проклятый, где же белорыбец-то? Хуя не хочешь ли, пердонетки?